Утром, привычно проснувшись с первыми лучами солнца, Слава успел поставить на плитку чайник и умыться, когда из-за машины вышел паломник и, улыбнувшись, протянул парню руку. «Спасибо вам за все, Вячеслав. Признаюсь, вы очень помогли мне». «В чем?» – не понял Слава. «Помогли поверить в людей. Ночью я много думал и понял, что наша встреча не случайна. С вашей помощью Всевышний дал мне понять, что я смогу дойти». «Боюсь, Ваха, как бы эта встреча не стала для вас причиной новой опасности. Вы начнете сильнее доверять незнакомым, и в итоге можете пострадать?» Осторожно подбирая слова, ответил парень. «Слава, я паломник, а не идиот», — рассмеялся Ваха. «Еще раз спасибо вам за все, и прощайте. Помоги вам Аллах на вашем пути». «Спасибо, Ваха. Береги вас Бог», — улыбнулся Слава, пожимая протянутую руку. Паломник закинул на плечо мешок и подхватил посох, когда Слава, сорвавшись с места, бросился к вахтовке, на ходу скомандовав ему. «Погодите немного». Вихрем влетев в кунг, парень быстро выхватил из разных коробок по несколько банок и, добавив сверху пачку сухарей, спрыгнул на землю. «Вот, возьмите. Тушенка говяжья, а рыбы вся в масле. Возить в жару консервы в собственном соку я не рискнул. Берите. Надеюсь, это хоть как-то облегчит ваш путь». Быстро сказал Слава, насильно впихивая продукты в руки паломнику. «Слава, вы с ума сошли!» — ахнул Ваха. «Это все стоит сейчас огромных денег!» «Ваха, не все измеряется деньгами!» Упрямо качнул головой парень. «Берите и не спорьте!» Ваха быстро развязал мешок и, уложив консервы, закинул его на плечо. «Я буду молиться за вас!» — сказал он, поклонившись. «Ваха, не надо! Я сделал то, что сделал бы любой нормальный человек. Счастливого пути!» «Спасибо. Храни вас, Аллах!» – улыбнулся паломник и зашагал к выезду со стоянки. Проводив его взглядом, Слава грустно улыбнулся. Ему понравился этот странный человек. История о гибели его семьи затронула в душе парня какие-то струны, и Слава почувствовал странное родство с ним. Родство и уважение. Ваха не стал зверем, не превратился в выщущего крови монстра. Да, его вера была на грани фанатизма, но это была чистая вера. Без примеси злобы и ненависти ко всему миру. Из задумчивости Славу выявил свист закипевшего чайника. Не спеша позавтракав, парень задумался, чем бы заняться. Техника была исправна, так что трогать ее лишний раз парень считал ненужным. Ящики, вещи и оружие были переложены и закреплены несколько раз. Вспомнив, что остались еще не постиранные вещи, Слава отправился за водой. Притащив от водовозки два больших баллона, он достал ведро, щетку, мыло и приготовился к генеральной стирке. Нижнее белье, которое он менял каждые два дня, носки, футболки – все это было извлечено из пластикового мешка и рассортировано. Разведя воду до приемлемой температуры в пластмассовом тазу, Слава занялся делом. Развешивая первую партию белья, он краем глаза заметил какое-то шевеление у бампера грузовика. Положив руку на пистолет, он плавно присел на корточки пытаясь рассмотреть незваного гостя. К удивлению парня, это оказалась маленькая девочка. Стоя у машины, ребенок сосредоточенно ковырял пальчиком бампер грузовика, прикусив от усердия кончик языка. Улыбнувшись, Слава не спеша подошел к ребенку и, дождавшись, когда она обратит на него внимание, спросил. «Хочешь собрать новую машину?» «А тут дырка», — сообщил ребенок. «Ты проковыряла». «Нет, она тут была», – решительно покрутила головой гостя. «Да? Странно. А я думал, что нашел новую машину», – сделал вид, что задумался Слава. «А где твоя мама?» «Там», – ответила девочка, ткнув пальчиком куда-то в угол стоянки. «А ты здесь», – улыбнулся Слава. «Разве мама тебе не говорила, что нельзя уходить от нее далеко? А если мама заблудится и потеряется, что тогда будет?» «Не знаю», – задумался ребенок. Она будет искать тебя и плакать, а тебя рядом не будет, чтобы успокоить ее, правильно? — Да. — Значит, надо быстренько найти твою маму, пока она не начала плакать, согласна? — Да. — Пойдем искать? — Пойдем, — кивнула малышка, доверчиво протягивая ему ручку. — Погоди минуту, я только машину закрою, — спохватился Слава. Быстро уладив все хозяйственные вопросы, он вернулся к девочке. Ведя ее за руку, спросил. — Тебя как зовут, красавишна? — Ляка. «Как?» — не понял Слава. «Ляка». «Ладно, пусть будет ляка», — покорно согласился парень, почесав затылки. Такого имени ему еще слышать не приходилось. Он довел девочку до кучи легковушек, вокруг которых колготилось полтора десятка человек, в основном женщины, и, понимая, что спрашивать каждого это долгая и нудная история, громко сказал. «Народ, это чей чумазик?» «Ой!» послышалось из толпы, и к ним быстро подбежала молодая усталая женщина, с ходу набросившись на девчушку с упреками. «Лера, я тебе сколько раз говорила, чтобы ты не смела уходить далеко от машины?» «Там скучно», — насупилась ляка. «А по стоянке большие машины ездят решил помочь матери Слава. «Сама видела, какой у меня грузовик огромный, даже больше меня. А если он тебе на ножку наедет, больно будет?» «Будет», — подумав, согласилась маленькая беглянка, но тут же сменила тему. А давай я к тебе в гости пойду. И что там будет? Растерялся Слава. У тебя машина большая, там играть можно. В прятки. Тут же нашлась беглянка. Ну, это тебе там прятаться хорошо. А я большой, куда мне прятаться? Ты найдешь, уверенно заявила маленькая нахалка. Лера, прекрати. осадила девочку мать, подхватывая ее на руки. Извини, подруга, но мне еще постирать надо. Развел руками Слава. Простите, откуда у вас горячая вода? Тут же повернулась к нему женщина. «Просто мне эту заморашку искупать, надо, а воду греть здесь не на чем. «Ведра кипятка вам для этой цели хватит?» – подумав, спросил Слава. «Ведром я ее вымою, сама помой еще и постирать хватит», – улыбнулась женщина. «Тогда через час подходите вон к той машине, организуем вам помывочный день», – улыбнулся в ответ Слава. «Вы серьезно?» – растеряла женщина. «Серьезен, как сердечный приступ», – усмехнулся парень. «А что взамен?» — насторожно спросила мать. — Ничего, — развел Слава руками. — Я не торговец. Я просто мимо еду, а пришлось тут застрять. — А может, вы мне просто расскажете, как воду греете? — настороженно поинтересовала женщина. — А смысл? Тут все дело в подготовке к дороге, — улыбнулся Слава. — В общем, придете, сами все увидите. Закончив разговор, Слава развернулся быстрым шагом вернулся к машине. Завершая стирку, он неожиданно понял, с чего вдруг превратился в доброго самаритянина. Одиночество. Ему не хватало элементарного человеческого общения. Ни торговых споров, ни противостояния с силовиками, а простого обычного разговора, где можно было пошутить или вспомнить подходящий к слову анекдот. Он успел прополоскать и развесить свои вещи, когда появились гости. «А вы хозяйственный», – окинув обустроенный им закуток, одобрительно протянула женщина. «Проходите, присаживайтесь, я сейчас воду поставлю и душевую организую», – быстро сказал Слава, улыбнувшись в ответ. «Как это?» – удивилась женщина. «Как вас зовут?» – вместо ответа спросил Слава. «Виктория». «Очень приятно. Я Слава. Потерпите несколько минут. Сейчас сами все увидите», – сказал парень, забираясь в вахтовку. Поставив на плитку ведро с водой, он быстро развесил брезент и, прицепив к машине крюк, бросил в образовавшуюся кабину резиновый коврик. Увидев обычную садовую лейку, Вика только головой покачала, не веря собственным глазам. Сообразив, как все это работает, она восхищенно протянула тыча пальцем в лейку. — Как вы до этого додумались? Просто и гениально! — Все гениальное и просто, — рассмеялся Слава. — Сейчас вода нагреется, и можете плескаться. — Любишь мыться, чумазик? — спросил он у ляки, присев перед ней на корточки. — Не-а, — покачал головой, упрямится головой. — Мыл противный, в глаза лезет. — Эту головка подними и глаза закрой, тогда и глазки щипать не будет, — понизив голос до заговорщицкого шепота посоветовал Слава. «Честно?» — с сомнением спросила Ляка. «Честно, честно», — ответил Слава, гулко грохнув себя кулаком в грудь. «Я попробую», — подумав, пообещала девочка. Вот и договорились, тихо рассмеялся Слава. Вода нагрелась, и парень под руководством Вики развел ее до приемлемой температуры прямо в лейке. Повесив лейку на крюк, он вступил в сторону и, указывая рукой на душевую, улыбнулся. «Вперед, дамы, развлекайтесь». «Спасибо». Улыбнулась Вика, подхватывая на руки дочь и скрываясь за брезентом. Занавеску Слава делала с таким расчетом, чтобы самому видеть все, что происходит вокруг машины, но для Вики это было достаточно высоко. Из-за брезента торчала только ее макушка. Слушая блаженное постановление женщины и возмущенные вопли ребенка, Слава только улыбался, вспоминая, как жена купала их ребенка. Из воспоминаний его вырвал незнакомый голос, мрачно произнесший. «Мужик!» «За бизнес платить надо». «Где ты здесь бизнес видишь?» спросил славу вставая, быстро опуская руку на пистолет. «Еще скажи, что бесплатно позволил ей твоим душам пользоваться», фыркнул худой жилистый парень, мрачно разглядывая Славу. «В общем так, на первый раз с тебя рожок патронов, а если продолжишь, будешь платить нам по два десятка каждый день, все понял?» «А рожь не треснет?» фыркнул Слава, большим пальцем отстегивая ремешок кобуры. Валыну анимацией а то сгоришь ночью вместе со своей халабудой, с угрозой произнес парень. Значит так, слушай сюда и не говори потом, что я не предупреждал. Этих девочек я пустил бесплатно. Бизнеса у меня здесь нет и не будет, я здесь проездом, так что платить я никому не буду, а сунетесь, пеняйте на себя. Мужик, я с тобой не шутки шучу, зашипел парень и жестом позвал кого-то к себе. Из-за соседней машины, у которой Слава ни разу не видел хозяев, вышел еще один парень. На этот раз с автоматом. Слава сразу оценил ловкость, с которой тот сжимал оружие. Понимая, что должен сходу показать им, чего стоит сам, Слава презрительно усмехнулся и, кивая на автоматчик, спросил. — Это все? Один ржавый ствол? Мелко плавать мальчики. Значит так, забирай своего пистолера и вали отсюда, пока при памяти. — Ты нарваться решил, козел? — взвыл главарь, отбрасывая полу легкой кожаной куртки. — А вот это ты зря сказал, — огрызнулся Слава, бросаясь в сторону. Помня, что за спиной у него женщина и ребенок, парень перекатом ушел с линии огня вперед и в бок попутно ставя между собой автоматчиком главаря. Не ожидавший такого финта стрелок замешкался, приставным шагом быстро смещаясь в сторону. Но Слава успел встать на одно колено и вскинуть пистолет. АПС дважды рявкнул, и оба рухнули на асфальт с прострельными головами. Взвыла сирена, на стоянку влетел УАЗ Буханка, из которого горохом посыпались бойцы. Командовавший ими капитан, увидев тела и спокойно стоящую парня, быстро оценил обстановку и, подойдя к трупу главаря, презрительно сплюнул, мрачно проворчав. «Гвоздь все-таки нарвался на грубость. За что ты вот так?» «Характерами не сошлись», — усмехнулся Слава. «Командир, этот даже выстрелить не успел», — доложил боец, осмотревший автоматчика. «Ловко. Где служил?» — уважительно кивнул капитан. «Разряд по пулевой стрельбе. Если что, я вашего особисту предупреждал, что крыс щадить не буду», — твердо ответил Слава. «Знаю. Из-за ваших дел у меня полгруппы где-то по степям рысачит», — досадливо отмахнулся капитан. «Трофеи заберешь?» «Что с боя взято, то свято», — ответил Слава, подхваченный у ОМОНовцев поговоркой. Гэбровцы увезли трупы, а капитан, задумчиво посмотрев на парня, тихо посоветовал. «Я бы на твоем месте сегодня спать не ложился». И еще, имея в виду, эти крысы вполне способны на девочках интеграться, те еще твари. Говорю не просто так, такой уже был раз, пришлось даже стоянку закрыть и всех на ней находившихся временно изолировать. «Не вы это допускаете?» – растерялся Слава. «Без свидетелей и доказательств мы даже в военное время бессильны, вон ты застукал их на месте преступления и все дела, а просто так капитан мрачно развел руками». «Понятно. Страна в полной заднице, а вы всю бюрократию разводите», — вздохнул Слава. «Ладно, разберемся». «Строго между нами. Положишь этих сволочей, мы тебе ящик настоящего коньяка выкатим», — понизив голос до шепота, произнес капитан. «Эти твари достали уже так, что простыми словами не описать». «Сколько их?» — быстро спросил Слава. «По нашим данным, оставалось семеро, после твоих крестничков пятеро, но, сам понимаешь, информация непроверенная». «Уже легче», — помолчав, кивнул парень. «Ладно, поживем, увидим». Капитан, крепко пожав ему руку, запрыгнул в буханку, и машина, резко взяв с места, исчезла в лабиринте заборов. Слава, внимательно оглядевшись, повернулся к душевой, сообразив, что давно уже не слышит попискивания ляки. Подойдя к брезентовой загородке, он кулаком постучал по борту машины и, встав боком к душевой, громко спросил, надеясь, что не напугает ребенка. «Девушки, вы там не утонули?» «Стрельбы больше не будет?» – испуганно спросила Вика, высовывая нос из-за брезента. «В ближайшие часы не ожидается», – бодро доложил Слава. «Но есть и плохая новость. Меня предупредили, что местные крысы могут попытаться отыграться на вас. Так что вам лучше держаться поближе ко мне, во всяком случае до тех пор, пока я с ними не разберусь». «Вот спасибо», – возмущенно фыркнул Вика. «Мало мне проблем, так теперь еще и это». «Еще скажи, что это я во всем виноват», – огрызнулся Слава. «Извини». Сообразив, что несет что-то не то, смутилась Вика. Я за дочку очень боюсь. Муж уехал с мужиками в город хоть какого-то товара набрать, чтобы на топливо обменять. Мы тут застряли, вот они решили хоть что-то сделать. Уже неделю как уехали. Долго, задумчиво протянул Слава. А почему не хотите к местным присоединиться? У нас родители под Саратовом остались, коротко пояснила Вика. Ясно. Что нам делать? Нас же сейчас даже защитить некому, тихо спросила женщина. Значит так, сейчас поужинаем, чаю попьем, а потом я вас спать отправлю. А сам, насторожилась Вика при слове спать. А сам дождусь темноты и устрою засаду. Этот вопрос надо решать быстро и навсегда. Думаешь, у тебя получится? С потаенной надеждой спросил Вика. Я много лет охотился, так что засады устраивать умею. Хищно усмехнулся парень, начиная быстро сворачивать мощное оборудование. Его действительно взбесила сложившаяся ситуация. Кучка подонков открыто терроризирует людей, а военные упрямо держатся за какие-то улики и правила. Сам Слава считал, что подобные проблемы нужно решать раз и навсегда самыми суровыми методами. Привычно к у плиты он задумчиво поглядывал на соседнюю машину. Но потом решил отказаться от этой мысли. Спрятаться нужно было там, где искать его никому и в голову не придет. Помешивая в котелке гречневую кашу, он оглядывал жидкие кусты у забора, мысленно прикидывая секторы стрельбы. Полнолуние закончилось, но света от ночного светила вполне хватало. Первым порывом Славы было достать свой карабин, но потом, прикинув расстояние и количество нападающих, парень решил использовать автомат. Пора было привыкать к боевому оружию. Снайпером себя Слава никогда не считал, но осознавал, что действительно умеет хорошо стрелять. И сегодня это умение должно было в очередной раз выручить его из сложной ситуации. Они ужинали уже в сумерках. Слава решил не пользоваться генератором, чтобы не облегчать преступникам жизнь. Наблюдать за объектом нападения в сгущающейся темноте всегда сложно, особенно если объект почти не двигается. Человеческий глаз так устроен, что прежде всего замечает движение или яркий предмет. ляка пыталась капризничать, но Слава, вспомнив, что в его багаже есть пара пакетов карамельных конфет, быстро свел зарождавшийся конфликт на нет. С интересом наблюдавшая за ним Вика только головой от удивления качала, не веря, что мужик может быть таким хозяйственным и рукастым. Заметив ее реакцию, Слава не удержался, осторожно спросив, чем занимался ее муж до войны. «Менеджер», — вздохнула женщина, — «деньги зарабатывать он умеет, а вот что-то своими руками сделать? Мне вечно приходилось нанимать кого-то, чтобы самые простые вещи в доме отремонтировать». «Потому Иван Клаве оставаться не пытаетесь?» — сообразив, спросил Слава. И поэтому тоже, смущенно кивнула Вика. Точнее, нам даже не предложили, когда узнали, кто мы по профессии. Он менеджер, я кассир в банке. Какой от нас прок? Странная постановка вопроса. Муж у вас молодой, здоровый мужик и вполне способен работать не только в офисе. Да и вам вполне можно подходящую работу найти. Развел руками Слава. Сейчас прежде всего специалисты ценятся. Просто людей хватает, грустно вздохнула Вика. Как-то все это не очень правильно, подумав, вздохнул Слава. «Думаете, мне это нравится?» – фыркнула женщина. «Ладно, малышка уже почти спит, так что забирайтесь в УАЗик и ложитесь отдыхать. А я делом займусь», – скомандовал парень, заметив, что ребенок клюет носиком. Вика на руках отнесла дочку в машину, и Слава, убедившись, что ему удобное место хватает, занялся уборкой территории. Собрав стол и табуретки, он сложил все в вахтовку. Потом быстро помыл вилки и чашки после гостей, и, подхватив из машины автомат, запер кунг. Достав из кармана старую футболку, он зашел за машину, намотав ее на голову так, чтобы видны были только глаза, бесшумно скользнул к забору, выбрав подходящий момент. Легкий ветерок нагнал несколько облаков, и когда одно из них прикрыло ущербную луну, парень нырнул в кусты. Усевшись прямо на землю, слава плавным движением поднял автомат, проверяя секторы стрельбы. Убедившись, что способен контролировать обе стороны машины, въезд на стоянку, парень затих. Теперь ему оставалось только дождаться, когда появится противник. Церемониться слава не собирался, решив для себя, что любой посторонний возле его транспорта априори является врагом. Хотя бы потому, что друзей у него здесь нет. О том, что это могут быть бойцы из группы быстрого реагирования, он даже не думал. Без команды или стрельбы им здесь делать нечего. Прислонившись спиной к бетонному забору, парень внимательно наблюдал за въездом. Постепенно всякий шум на стоянке стих. По прикидкам парни появиться крысы должны были под утро, когда у нормальных людей наступает самый сладкий сон. Этим способом пользуются все, кто задумал сделать что-то тайное, но касающееся других людей. Эти нехитрые истины он узнал от майора ОМОНовца, с которым тренировался на стрельбище. Наблюдая за округой, парень погрузился в собственные размышления. Этим приемом он всегда пользовался, когда приходилось долго сидеть в засаде. Главное в этом деле – вовремя разминать мышцы ног, чтобы они не затекали. Тогда ждать можно очень долго. Но, к удивлению Славы, ждать крысы не стали. Часа через полтора после того, как на стоянке все стихло, шесть фигур, не особо скрываясь, проскользнули на территорию стоянки и решительно направились прямо к его грузовику. Дождавшись, когда бандиты подойдут к борту машины, Слава медленно поднял автомат. Один из пришедших, запрыгнув на подножку, заглянул в кабину – и, повернувшись к остальным, отрицательно покачал головой. Двое бандитов, подчиняясь безмолвной команде главаря, подхватили спрыгнувшего со ступеньки парни под колени и легко вздернули в воздух, помогая заглянуть в кунг вахтовки. «Ну-ну, флаг в руки!» – зло усмехнулся Слава. Стекла машины мало того, что были закрашены снаружи, но еще и закрывались железными листами изнутри. Парень осторожно поскреб краску на стекле и, прильнув к образовавшемуся отверстию глазом, тихо выругался. Убедившись, что ошибки быть не может, Слава чуть повел стволом, беря на прицел бандитов. Плавно выбрав свободный ход спускового крючка, он затаял дыхание и открыл огонь. Две очереди по пять патронов прогрохотали в ночной тишине, словно очередь из зенитной пушки. Но, несмотря на неожиданность, один из бандитов успел дать ответную очередь. Выпущенные веером пули ударили в бетонный забор над головой парня. Добив противника еще одной трехпатронной очередью Слава вскочил на ноги, и тут же почувствовал боль в правом ухе. Удерживая автомат правой рукой, Слава левой коснулся головы с правой стороны и, нащупав пальцами что-то липкое, выругался. Осколок бетона, отлетев, рассек кожу словно бритвой. Выхватив из кармана фонарик, Слава прижал его к цевью автомата и, обходя банду по дуге, принялся проводить контроль. Воспоминания о гибели пса заставляли его проводить эту неприятную процедуру. Когда уже знакомая буханка влетела на стоянку, все было закончено, и парень деловито обыскивал трупы, собирая патроны оружия. Бойцы осветили место схватки фароискателем, и капитан, выбравшись из машины, с усмешкой заявил, рассматривая тела. «Такими темпами мы скоро из группы быстрого реагирования в труповозку превратимся». «Надеюсь, это последние крыса на этой помойке?» – зло спросил Слава. «Выражение выбирай», – рыкнул капитан. — А где еще крысы водятся, как не на помойке? — иронично усмехнулся парень. — не ведь не поспоришь, — мрачно усмехнулся капитан. — Даже не пытайся. Я не выспался, потратил боеприпас и вообще зол, как собака. Так что лучше сразу скажи, будет еще попытка, или я эту проблему решил окончательно и бесповоротно? Огрызнулся Слава, рассматривая автомат, отдаленно напоминающий обычный калаш, но другого калибра. — Решил, — усмехнулся капитан. «Это что за хрень такая?» – спросил парень, демонстрируя ему оружие. «Вроде все знакомо и привычно, но никогда такого не видел». «Это Бизон. Пистолет-пулемет, шнековый магазин на 60 патронов, калибр 9 мм Люгер». «Хренаси! Это где же он такими патронами разжился?» – удивился Слава, пнув по голени главаря, с которого снял необычное оружие. «Медиума найди и узнаешь», – рассмеялся капитан. Лично меня другой интересует. Где они нычку для своих ништяков сделали? Поторопился ты, нужно было хоть одного для допроса оставить. Вообще-то их шестеро против одного было, развел руками Слава, нагибаясь над главарем и выворачивая его карманы. Похоже, тебя зацепили, насторожился капитан, заметив кровь на футболке, которую Слава так и не снял. Бетонной крошкой немного царапнуло, вздохнул Слава. Уверен? Был бы рикошет, я бы без уха остался. Медик нужен? — Попроси кого-нибудь из парней перекисью залить и пластырем залепить, — ответил Слава, осторожно снимая футболку и промокая ею кровь. — Аптечка есть или мне девочек будить? — Не думаю, что они спят после такой канонады, — усмехнулся капитан. — Не переживай. Первую помощь оказываем бесплатно. Что с трофеями делать собираешься? — Есть предложение? — спросил Слава, подставляя голову подошедшему с аптечкой бойцу. — Могу договориться, чтоб тебе все это железо на патрон или топливо сменяли, но с одним условием. «Куда ж без него?» — усмехнулся Слава, зажипев от боли. «Чего хочешь?» «Без мне отдашь. Тебе на него все равно патронов не найти», — быстро сказал капитан. тебе он зачем?» — удивился Слава. «Для наших лабиринтов самое оно. Да и боекомплект там солидный», — немного смутившись, пояснил капитан. «Давай днем к этому вопросу вернемся. Мне просто определиться надо, что больше нужно», — подумав, предложил парень. «Добро. Я после обеда подойду», — обрадованно кивнул капитан. Слава даже улыбнулся. Офицер жаждал иметь эту стреляющую игрушку, как подросток первую женщину. Дождавшись, когда боец закончит латать ему ухо, парень принялся перетаскивать трофеи в вахтовку. Бойцы ГБР с матьюгами погрузили трупы в свою многострадальную буханку и, собравшись, уехали. Осветив фонариком лужи крови на асфальте, Слава мрачно скривился. Если утром это безобразие не смыть, то днем вся стоянка будет задыхаться от вони гниющей крови и спасаться от полчища мух. впрочем решать этот вопрос за местных он не собирался своих проблем хватало из за раздумий его вырвал тихий голос вики выглядывая в окно уазика она громким шепотком спросила стрельбы больше не будет нет все закончилось улыбнулся ей слава в ранены ерунда царапина отмахнулся парень ляка не сильно испугалась она даже не проснулась улыбнулась вика набегалась за день кучу впечатлений да еще после купания в общем ее сейчас и пушка не разбудешь вот это сон удивленно качнул головой слава мой боже вопил на всю стоянку его всегда была проблема уложить а когда просыпался ночью то сон теряла вся семья а где они осторожно спросила вика погибли коротко ответил слава ладно отдыхайте я в кабине грузовика спать буду если проснетесь раньше меня постучите обязательно кивнула вика и спасибо вам не за что улыбнулся парень тяжелым шагом направляясь к грузовику Несмотря на ночные перипетии, выспался парень от души и по уже укоренившейся привычке вскочил с первыми лучами солнца. Умывшись, он поставил на плитку чайник и, покосившись на уазик, решил не беспокоить девочек. Им хватило страхов за прошлые сутки. Забравшись в вахтовку, Слава заглянул в ящик с трофейными мелочами, который собрал с напавших бандитов. Зажигалки, несколько перочинных ножей сомнительного качества, вскрытые пачки сигарет, даже мятая упаковка презервативов. Но все это его не привлекало. Разбираться со всем этим добром ночью в темноте он не стал, просто сгреб все в кучу и сыпал в пустой ящик. И вот теперь парень задумчиво смотрел на короткий трубчатый ключ. Такие он помнил с детства, ими отпирались большие висячие замки. Вспомнив слова капитана о бандитском схроне, он осторожно взял ключ в руку и, сжав пальцы, подумал, что толковое оружие ему и самому бы не помешало. Бизон, который так старательно вопрошил капитан, навел парни на мысль, что бандиты могли иметь и что-то такое, что можно будет использовать в будущем. В любом случае, заглянуть туда было бы любопытно. Но бродить по базару в поисках нужного замка можно было до доишачьей пасхи. Тут нужен проводник, хорошо ориентирующийся в местных реалиях. На ум сразу пришла кандидатура капитана. Выбравшись из машины, Слава заварил чай и уже совсем было собрался будить гостей. Когда дверь у Азика открылась, и девочки выбрались на улицу, потягиваясь и нещадно зевая. Увидев парня, вик немного смутилась, но тут же, взяв себя в руки, быстро сказала, подхватывая дочку на руки. — Слава, спасибо вам за все. Мы пойдем, и так придется с мужем объясняться. — За что? — за ведро горячей воды? — иронично хмыкнул Слава. — Это мы с вами знаем, а наши соседи расскажут все по-своему, грустно улыбнулась женщина. — Да, об этом я не подумал, — вздохнул Слава. сообразив, о чем она говорит. «В любом случае, чайник у меня уже горячий, и чай заварен, так что давайте позавтракаем». «Нам еще умыться надо», — улыбнулась Вика. «А конфеты к чаю дают?» — спросила маленькая хитрюга, сообразив, о чем идет речь. «Тебе одна конфетка точно будет», — рассмеялся парень. Проводив их, Слава снова задумался, чем себя занять. деятельный натура парня требовала действий, движения, а не тупого сидения на одном месте». Эта двойственность собственной натуры часто ставила в тупик самого Славу. С одной стороны, умение часами сидеть в засаде, дожидаясь подхода объекта охоты, а с другой – неумение долго сидеть без дела. вспомню что так и не подготовил к дороге вымененный подствольник, Слава решительно полез в Кунг. Достав все трофейное оружие, он первым делом развернул пакет и с удовольствием, полюбовавшись на вороненный корпус гранатомета, взялся за чистку. Отмыв гранатомет от солидола, парень плавным движением пристегнул его к автомату. Звонко щелкнул фиксатор, и оружие было готово к работе. Положив автомат на колени, Слава взялся за трофейное оружие. Все доставшиеся ему стволы были изрядно потрепанными и плохо ухоженными. Царапины, вмятины на некоторых частях навели парня на мысль, что от всего этого железа нужно срочно избавляться. Доверие оно ему не внушало. Припомнив, что капитан обещал помочь с обменом, Слава чуть усмехнулся. За так понравившийся ствол любителю оружия придется изрядно поработать. К обеду все оружие было вычищено и приведено в относительный порядок, а все трофейные боеприпасы уложены в отдельный ящик. Расставаться с твердой валютой парень не собирался. Он успел плотно пообедать и убрать все в машину, когда на стоянке появился невыспавшийся и усталый капитан. Поздоровавшись, офицер сходу перешел к делу. «Рассказывай, чего тебе больше нужно». «Погоди, тут у меня одна мысль мелькнула, но требуется твоя помощь», — заговорила своем Слава. «Что такое?» — насторожился капитан. «Ты ночью сказал, что неплохо бы найти крысиный схрон. Готов подумать?» «А у тебя есть за что зацепиться?» — с сомнением спросил офицер. «Ключ», — коротко ответил Слава, показывая ему названный предмет. «И ты решил, что это от их схрона? А зачем тогда главарь таскал его в кармане?» «Может, был дорог как память?» – пожал плечами офицер. «Сентиментальный бандит. Оригинально!» – фыркнул Слава. «Короче, я буду спрашивать, а ты вспоминаю, рассказывай, что знаешь. Договорились?» «Ну, давай попробуем», – недоверчиво хмыкнул капитан. «Когда по порядку. Эти рожи часто за периметр выходили?» «Очень редко. На выходе обязательно отмечаться надо», – сходу ответил капитан. «А свой лаз они сделать могли?» Как в том анекдоте один раз. Вокруг периметра все растяжками заплетено. Нам бандитские нападения дорого обошлись, ответил офицер, жестко сжав губы. Очень хорошо. Выходит, все свое добро они могли хранить только в периметре. А раз так, то где можно складывать кучу добра, и на это никто не обратит внимания? Базар. Там у стены есть пара десятков запасных контейнеров, которые некоторые торговцы иногда берут в аренду для хранения товара. Подумав, быстро ответил офицер. Знаешь, где то Конечно. «Пошли», — скомандовал Слава, и они дружно направились к выходу. Капитан, уже сам увлекшийся идеей, быстро вел парня между торговыми рядами, то и дело отвечая на приветствие торговцев. Оказавшись позади рядов, он свернул за очередной контейнер и, резко остановившись, тихо сказал «Здесь. Вон те контейнеры». «Что видишь?» — спросил Слава, внимательно осматривая ряд белых железных коробок. Третий, пятый, восьмой контейнеры недавно открывали, задумчиво протянул капитан. Все остальные давно не трогали. Если смотреть на вытоптанную траву, тут и прав. А вот первый контейнер стоит под углом. Чтобы его открыть, придется или землю копать, или кран сюда тащить. Продолжая всматриваться в открывшуюся картину, ответил парень. Пошли, посмотрим с той стороны. Не понял. Не верю я, что, имея с этих коробок доход, кто-то не обратит внимания, что один из них открыть нельзя. Бойцы обошли ряд, и Слава, увидев в задней стенке самодельную низенькую дверь, азартно усмехнулся. «Как думаешь, подойдет?» — спросил он, тыча пальцем в висячий замок и демонстрируя ключ. «Пока не проверишь, не узнаешь», — так же азартно усмехнулся капитан. Недолго думая, парень воткнул ключ в скважину и, отперев замок, ровком распахнул дверцу. Капитан, достав фонарь, нырнул в проем и тут же, выругавшись, громко сказал. И вот ведь сволочь, они же у людей не только патроны, они и продукты отбирали. Войдя следом за ним, Слава осветил своим фонарем кучу всяких коробок и ящиков. Некоторый порядок в хранении добытого у бандитов был соблюден. Справа были сложены продукты, вещи бытовая техника. Слева – оружейные патронные ящики. Оглядев все это добро, Слава откинул крышку лежавшего сверху ящика и, разглядев находившиеся там патроны, весело заявил. — Ну вот, теперь есть чем бизон зарядить, и даже пара запасных магазинов имеется. — Значит, не будешь отдавать? — насупился капитан. — Шучу. Поможешь мне разобраться, со всем этим барахлом отдам. Только патронов вот таких себе возьму. — Зачем тебе? — не понял офицер. — У меня пистолет есть под такой патрон. Я его в ящик закинул и забыл. Патронов мало, а теперь есть возможность использовать. — А что за пистолет? — Чешский ЧЗ. — Хорошая машинка, надежная, — одобрительно кивнул капитан. — Вот и я про то же, — усмехнулся Слава. — А теперь расскажи мне, как в таких случаях у вас поступают. Чьи это трофей Ну, банду всю ты положил, — задумался капитан. — Ключ тоже ты нашел. И схрон этот тоже ты обнаружил. Выходит, твое все. Но сам я этот вопрос решить не могу. Тут на командира выходить надо. — Вот и действуй. А пока я замок обратно повешу. Не будем афишировать, что тут что-то есть, — подумав, решительно заявил Слава. — Добро. Если что, я за тобой солдата пришлю, — кивнул капитан. — Они вышли с территории рынка и разошлись каждый по своим делам. Забравшись в Кунг, Слава быстро прикинул, сколько и чего может еще погрузить в машину, после чего, заперев будку, уселся на бампер грузовика, неспешно набивая трубку и ожидая решения командира части. Примерно через полчаса к машине подкатил на квадроцикле боец и, покосившись на грузовик, спросил. «Вы, Вячеслав?» «Он самый. С вами хочет поговорить командир части. Садитесь сзади, я отвезу». «Ну, вези, Сусанин!» — усмехнулся Слава, устраиваясь на пассажирском сиденье Боец лихо развернул скоростную машину и, прибавив газу, помчался по лабиринтам проездов. Подлетев к зданию штаба, он заглушил двигатель и, спрыгнув с седла, быстрым шагом повел парня на третий этаж. Войдя первым, боец бодро доложил о выполнении приказа и, жестом пригласив Славу войти, исчез. Войдя в кабинет, парень вежливо поздоровался со всеми собравшимися и, не дожидаясь приглашения, уселся на ближайший стул. кинулся перед местом начальством он не собирался. Оценив его легкий демарш, седой полковник чуть усмехнулся и, кивая на капитана, сказал «Мне доложили про ваши подвиги. Что вы хотите за собранное там добро?» «Откровенно говоря, я и понятия не имею, чего они туда натаскали», — подумав, признался Слава. «Давайте сделаем так. Я отдаю вам все, что находится в контейнере, и все трофейное железо, что у меня собралось. А вы грузите мне бочку дизеля и 25 ящиков автоматной «семерки». «У твоего Урала мосты не погнутся от такого веса?» – иронично спросил капитан, явно намекая, что неплохо бы умерить аппетит. «Не погнутся», – отмахнулся Слава. «Дорога у меня долгая, так что патроны лишними не будут. Впрочем, если вас не устраивает, я сменяю и все в другом месте». «Это приемлемо», – подумав, кивнул полковник. «Тем более, что за основной патрон у нас пятерка. Капитан, вы сказали, что там есть консервы?» «Так точно. Похоже, в транзитной зоне отбирали», – скривился офицер. «Значит так. Заму по отелу организовать отгрузку всего найденного на склад, а заму по вооружению обеспечить проверку оружия и отгрузку боеприпасов. Тара под топливо у вас есть?» «Нет. Иван Алексеевич, прикажите подобрать бочку, которая не протекает». Повернулся полковник к полноватому майору, быстро что-то строчившему в блокноте. «Человеку еще ехать. Что там с вашими делами?» – спросил он, повернувшись к особисту. Группа вернулась, все сказанное Вячеславом проверено и подтвердилось, так что он может спокойно покинуть нашу территорию, коротко доложил майор. «Ну-то хорошо», кивнул полковник. а то может подумать на тему у нас остаться?» «Благодарю, но нет», решительно покачал головой. «Жаль, но дело ваше. Что ж, раз все вопросы решены, больше не задерживаю». Чуть посуровив лицом, ответил командир. «Когда подвезут патроны и топливо», поднимаясь, спросил парню зама по тылу. — Ну, сначала нужно организовать осмотр содержимого контейнера, провести опись. — Так, к вечеру все должно быть погружено в мою машину, а там хоть описывайте, хоть протоколировать ваше дело. Утром я хочу уехать отсюда. Если нет, зацеплю контейнер машины и выволоку за периметр, а там перегружу как мне надо. Жестко отрезал парень. — Не напрягайся, боец, — осадил его особист. — Через три часа все получишь. А пока пошли со мной. — Чего вам еще от меня нужно? — угрюмо буркнул Слава. Я же говорил, наш разговор еще не закончен, устало вздохнул майор. А ты чего такой напряженный? Случилось чего? Нет, просто надоело впустую время терять, вздохнул парень. Не переживай, завтра дальше покатишь, усмехнулся майор. Но уже не просто так. В каком смысле, насторожился Слава? В прямом. Я тебе сейчас выдам пакет, который ты передашь дирекции завода, когда доберешься. В пакете таблицы частоты и порядок их смены, а также позывные для выхода на связь с конкретными людьми. «Но имею в виду, этот пакет никому, кроме дирекции завода, в руки попасть не должен». «Э, «Через флотскую базу передать не хотите?» – удивился Слава. «К чему огород городите, если они сами там передать могут?» «Не все так просто», – поморщился майор. «От флотской базы до завода путь не близкий, да и уверенности нет, что на связь выйдут те, кто нам нужен. В общем, ты теперь не просто сам по себе путник, а наш эмиссар в тех краях». Ничего не понял, честно признался Слава. Во-первых, я ничейник комиссар, а сам себе злобный карлик. Во-вторых, на кой дьявол передавать коды и таблицы таким ненадежным способом, если можно просто вывести их на вас через военных? Достал ты меня, осел упрямый, раздраженную фырку майор. Нет у нас уверенности, что на заводе все те же люди сидят. Вот поэтому ты с ними пообщаешься, пакет передашь, а потом по этой же таблице первым на связь выйдешь. Это будет означать, что все в порядке и с ними можно иметь дело, понял? «Понял», – мрачно вздохнул Слава, мысленно проклиная тот миг, когда решил связаться с военными. Утром, едва рассвело, мощный двигатель Урала, утробно зарычав, разогнал тишину стоянки, и машина выкатилась в проезд. Отметившись на блокпосте, Слава мысленно перекрестился и, переключив передачу, вывел грузовик на трассу. Теперь путь его лежал к Ростову-на-Дону. Там Слава планировал пересечь реку, чтобы выехать к Новороссийску без лишних проблем. Рисковать лишний раз на мостах он не хотел. Полученный от майора конверт парень упаковал в пластиковый пакет и, недолго думая, запихнул между кабиной и коробкой передач. Лезть туда специально никто не будет, а заправочная коробка находилась с другой стороны. Так что крепко привязанный пакет или доедет до места, или так и будет кататься, пока новый владелец не бросит машину. Дорога до Ростова прошла спокойно. Только в самом городе при переезде через Дон Слава испытал несколько неприятных минут. Новый мост, построенный незадолго до войны, оказался разрушен, а старые контролировали какие-то мутные личности. Решив лишний раз не дразнить гусей своим хабаром, Слава разогнал тяжелый Урал почти до сотни и помчался к мосту, выставив в открытое окно автомат. Съезд с моста перекрывал шлагбаум, сделанный из старой водопроводной трубы. На его середине красовался дорожный знак – кирпич. Разглядев все это в бинокль, Слава оценил задумку бандитов. Для 90% обывателей этого было достаточно, чтобы покорно остановиться у препятствия. Заметив, что грузовик не собирается снижать скорость, бандиты попытались организовать заслон, но парень разогнал их одной длинной очередью, превратив стоявшую на обочине легковушку, за которой прятались бандиты, в решето и решительно направил свой грузовик на таран. Груженный Урал ударил со шлагбаум широким бампером, проминая его словно заросли кустарника. Идя на прорыв, Слава постарался поставить машину под углом, чтобы уменьшить площадь удара. Слушая скрежет железа и быстро переключаясь на пониженную передачу, Слава тихо просил прощения у машины, уже представляя, как долго придется махать кувалдой, чтобы выправить погнувшийся бампер. в ахтовку пытались обстрелять, но Урал уже проскочил мост и вырвался из сектора обстрела. Посмотрев пробитые пулей боковое зеркало, парень убедился, что гнаться за ним никто не рискнул, И с облегчением, переведя дух, радостно усмехнулся. «Прорвались!» — в полный голос заорал Слава, радостно барабаня по баранке. «Слышь, железяка, прорвались! Потерпи, родной, на ночевку встанем, я тебя осмотрю!» Урал, словно услышав его, плавно набирал скорость по рыча двигателем на всю округу. Рев мотора разгонял повисшую над степью тишину. Ночевать пришлось в степи. Съехав в небольшой распадок, Слава заглушил как следует потрудившийся за один дизель и устал, откинувшись на спинку сиденья, тихо вздохнул. «Все, ребятки, до рассвета отдыхаем». Выбравшись из кабины, парень первым делом кинулся осматривать машину. Но кроме погнувшегося от удара бампера и почти оторвавшегося крыла, никаких серьезных повреждений грузовик не получил. Больше всего Слава беспокоился, что ударом сорвет скрепление передний мост, но к его радости все обошлось. Нападавшие не додумались сделать свое препятствие мощнее, так что разница в весе и угол атаки сыграли решающую роль. Основной удар принял на себя широкий бампер грузовика. Убедившись, что двигаться дальше это повреждение не помешает, Слава быстро открутил обрывки крыла и, задумчиво покрутив его в руках, положил в кунг до лучших времен. Рихтовать и красить его в дороге не самая лучшая идея, хотя руки чесались заняться им в срочном порядке. Сварив себе ужин, он не спеша поел и, попив чаю, отправился спать в кабину грузовика. Расслабляться после стычки он не мог себе позволить. То, что за ним погнались не сразу, совсем не означает, что бандиты не решатся это сделать потом. Ведь с дороги до места ночевки он не съезжал, так что Слава решил быть готовым к срочному дёру. Ночь прошла спокойно, и утром, быстро приведя себя в порядок и позавтракав, Слава пустился в путь. Объехав несколько поселок прямо по степи и пары очереди отогнав каких-то джигитов верхом на низкорослых лошадях, к вечеру парень добрался до окраин Тихорецка. Указателей на воинские части не было, так что пришлось срочно искать место для ночевки. Объехав город, Слава выбрал подходящий холм и заехав за него, принялся первым делом заправлять машину. Несмотря на то, что парень старался держать самую экономичную скорость, восемь цилиндров пожирали топливо. Просунув шланг через дырку в железе в приоткрытое окно, он сунул один конец в бочку и, обойдя машину, принялся заливать бак. Точнее, топливо текло из бочки самотеком, а он просто наблюдал за этим процессом, мысленно прикидывая расстояние и количество наличного топлива. Удачный гешефт с барахлом из контейнера давал ему все шансы добраться до места, не пускаясь в опасные предприятия по поиску соляра. Залив бак под горлышко, он вытащил шланг на улицу проветрить, и принялся готовить ужин. Это однообразие немного раздражало, но дорога есть дорога. Во всяком случае, такая скука гораздо лучше перестрелок с желающими поживиться за чужой счет. Усмехаясь собственным мыслям, Слава вывалил в котелок банку тушенки и, как следует размешав кашу, поставил на плитку чайник. Он уже собирался отправляться на боковую, когда вдруг из-за чахлого куста высунулась маленькая рыжая мордочка и старательно принюхалась квитавшему машины запахом. Сначала Слава принял появившуюся животинку за шакала, но, присмотревшись, понял, что на него настороженно уставилась небольшая рыжая собачонка с острой мордочкой и стоячими ушами. Грустно усмехнувшись, Слава вздохнул и, поднявшись, по лесу в вахтовку. Он так и не выбросил мешки с собачьим кормом, словно знал, что тот может пригодиться. Вот и подвернулся случай. Отсыпав пару горстей сухих шариков в миску, Слава отошел от машины в сторону, и, высыпав угощение прямо на землю, вернулся к машине. Собачонка следила за каждым его движением, настороженно поводя влажной пуговкой носа. Дождавшись, когда парень усядется на свое место, она на полусогнутых лапках подбежала к корму и жадно набросилась на угощение. Теперь, когда собака оказалась на виду, Славе стало понятно, с чего она рискнула подойти так близко к незнакомому человеку. Животное явно голодало. Уничтожив корм, собака оглянулась на человека и не несмело шевельнула хвостом. Понимая, чего она ждет, Слава отрицательно покачал головой, негромко сказав, «Не жалко, но нельзя с голодухи много, лучше сбегай воды попей». Словно сообразив, что он ей сказал, собачонка вильнула хвостом и, развернувшись, исчезла за кустами. «Если повезет, выживет», — грустно вздохнул Слава, подумав, сколько вот таких домашних любимцев в одночасье стали бездомными и беспризорными. несколько разных животных погибло от осколков и голода, брошенные в зверинцах и цирках. Не приспособленные добывать себе пищу самостоятельно, они были обречены на голодную смерть. Зато диким животным теперь раздолье. Человечество резко скукожилось, разом освободив жизненное пространство его истинным хозяевам. Слава всегда считал заявление о царстве природы не более чем раздутым самомнением нескольких десятков яйцеголовых, сумевших понять малую часть устройства мироздания. Докурив свою вечернюю трубку, парень отправился спать. Первое, что он увидел, выбравшись из машины утром, была рыжая собачонка, вылезавшая из-под уазика. Вильнув хвостом, псина выразительно облизнулась, намекая, что неплохо было бы плотно позавтракать перед дальней дорогой. Усмехнувшись, Слава быстро привел себя в порядок и, достав из машины полную миску корма, щедро угостил гостью. Быстро позавтракав, парень, подумав, вытащил из кунга мешок с остатками корма и, положив его под куст, уселся за руль. Растывший дизель выбросил клуб дыма, и Слава, дав ему немного прогреться, включил передачу. Снова потянулись километры асфальта и пыльных проселков, когда парень объезжал поселки и деревни. Еще через двое суток он добрался до побережья и, остановив машину, перебрался на капот грузовика. Стоя весь рост, он устало смотрел на ровную морскую гладь, не веря собственным глазам. Он доехал. С приключениями, теряя в дороге куски шкуры, он все-таки добрался до моря. Теперь дело за малым. Найти судоремонтный завод и доказать всем там живущим, что может быть полезен. Достав карту, Слава попытался сориентироваться на местности, но привязаться к какому-то ориентиру не получилось. Единственное, что парню было известно точно, что этот завод находится в крошечной бухте между Новороссийском и Геленджиком. Еще раз сверившись с картой, Слава сообразил, что дорога ведет в Двороссийск, и, посмотрев в другую сторону, вздохнул. Теперь ему предстояло самое трудное – двигаться вдоль побережья, ища нужное место. Но беда состояла в том, что дороги вдоль побережья не было. Подняв бинокль, Слава смотрелся в степь, и, убедившись, что проехать можно, снова вздохнул. «Двигатель будет работать на высоких оборотах, а значит расход топлива увеличится». Подумав, Слава слез с машиной и принялся заливать бак. Места здесь были дикие, так что бак лучше держать полно на случай погони. Закончив с подготовкой, парень снова уселся за руль и съехал в степь и тут же понял, что оказался в старой, почти заросшей колее. Очевидно, раньше вдоль берега регулярно ездили, но теперь после войны ездить тут стало просто некому. Пять часов спустя, уже в сумерках, грузовик выкатился на край обрыва и Слава резко нажал на тормоз. Берег в этом месте обрывался. Откатив машину назад, Слава выбрался из машины с биноклем и принялся рассматривать открывшуюся бухту. Километров пяти от того места, где он стоял, можно было рассмотреть кучу каких-то строений. Но самое главное, что там горел свет и сновали люди. Слава, представляя себе, как выглядит судоремонтный завод, Слава всматривался в различные здания и строения, пытаясь понять, нашел или нет. Оглянувшись на горизонт, парень понял, что еще одной ночевки в степи не избежать. Солнце почти зашло, вот-вот должна была навалиться темнота. испустив очередной вздох, парень отправился заниматься хозяйством. Привычно приготовив себе горячий ужин, он не спеша поел и, забравшись в грузовик, уснул. Подъезжать к незнакомому Анклаву в темноте по нынешним временам было равносильно самоубийству особо извращенным способом. так что Слава решил дождаться утра и только потом ехать знакомиться. Но разбудили его не солнечные лучи, а треск автоматных очередей. Вздрогнув, парень разом проснулся, первым делом схватившись за оружие. Но прислушавшись к перестрелке, понял, что пальба идет далеко. Звук, отражаясь от обрывистых скал, разносился по степи отдаленным эхом. Казалось, что где-то силы разрывают куски плотной ткани. Оглядевшись, Слава понял, что ему самому ничего не угрожает и решил немного подождать. Лезть в чужую драку, чертя голову, он не собирался. Быстро умывшись и позавтракав, парень схватил бинокль и кинулся к краю обрыва. Усевшись на камни, он принялся ловить в прибор суетящиеся фигурки, пытаясь разобраться, кто кого и за что убивает. Но бой шел у ворот, которые были расположены с другой стороны, так что рассмотреть нападавших у парня не получалось. Убедившись, что так у него ничего не выйдет, Слава принялся рассматривать дорогу. Ехать, не зная, получится ли спрятать машину, он не рискнул. Но тут ему снова не повезло. Колея сбегала от берега вглубь материка и скрывалась за скалой. Подумав, Слава привычно проверил оружие и, сняв автомат с предохранителя, решительно зашагал по дороге. Через час, оказавшись на краю широкой площадки перед воротами, Слава присел за большой валун и снова взялся за бинокль. Площадка, где разворачивались основные события, была величиной приблизительно с два футбольных поля, и на ней лихо горцевали мужчин 50 разного возраста. От стен в сторону степи, словно волноломы, отходили от роги скал, а кольцовую площадку по периметру. Из-за ворот их регулярно обстреливали, но, как Слава успел убедиться, стрелки там были ахвые. Стрельба джигитов тоже явно результативностью не отличалась, но они пытались попасть, сидя на постоянно пляшущих лошадях. Рассмотрев пару раненых, Слава чуть усмехнулся. Выходит, все не так плохо, как показалось на первый взгляд. Но парень не понимал, чего пытаются добиться нападающей своей джигитовкой. Перепрыгнуть верхом с пятиметровой стены и ворота нереально. Повалить сдвижные ворота лошадьми тоже невозможно. Но когда из-за скалы с лязгом и гулом изношного мотора выкатился бульдозер, парень все понял. Бандиты где-то нашли рабочую технику и, сумев запустить ее, решили попытать счастье. Глядя на медленно ползущий трактор, Слава только головой от удивления качал. И где только взяли эту древность, ворчал он, разглядывая Т-100. Ветеран карьеров и строек, которого давно уже даже в музее не найти. Но, несмотря на весьма почтенный возраст, бульдозер, высоко задрав отвал, упорно двигался к воротам. Присмотревшись к трактористу, Слава жестко усмехнулся. Азиатские черты лица и суетливые движения. Нездоровый цвет лица наводил на мысль о злоупотреблении спиртным. Злой оскал выдавал в нем бывшую работягу, решившую посчитаться с бывшими руководителями. Даже усилившийся обстрел техники не заставил тракториста спрятаться. Понимая, что от своих намерений этот кадр не откажется, Слава осторожно положил автомат на камень и, прицелившись, сделал одиночный выстрел. Для него расстояние было смешным, так что тракторист, дернувшись, завалился между сиденьем и рычагами. Неуправляемый трактор, промахнувшись мимо ворот, медленно пополз в сторону скалы и окружавший площадку. Выстрел Славы остался незамеченным в перестрелке, но бессмысленное движение техники заставило бандитов сполошиться. Осажденные, заметив их смятение, усилили обстрел. Пользуясь канонадой, Слава ссадил еще троих бандитов. Окончательно озверев, джигиты устроили под стеной настоящую карусель. Проскакивая вдоль ворота, они обстреливали защитников одиночными выстрелами и тут же уходили в сторону, заходя в хвост впереди идущему стрелку. Оттянувшись подальше за камни, Слава вложил в подствольник гранату и, прикинув приблизительное расположение бандитов, спустил курок. грохот взрыва перекрыл треск автоматов, а вопли обиженных бандитов сообщили парню, что выстрел оказался удачным. Стрелять еще раз Слава не рискнул. Слишком велик шанс быть обнаруженным. Сменив позицию, он выглянул из-за валуна и, рассмотрев результат своего вмешательства, весело оскалился. Потеряв свой главный козырь и получив кучу отрицательных эмоций от гранаты, бандиты, нахлёстывая лошадей, уходили в степь. Вот теперь можно было смело подъезжать к воротам, не боясь получить выстрел вместо приветствия. Сменив магазин, Слава быстрым шагом отправился за своей техникой.